Таинственный мистер Полоки Мистер Игнациус Полоки скрывает больше тайн, чем диккенсовский адвокат Токингхорн из Холодного Дома. Полоки — князь сыщиков и король шпионов. Ему известны пугающие, жуткие тайны очень многих, но в его внешности и поведении, на первый взгляд, ничего таинственного нет, его вполне можно счесть едва ли не самым открытым и прямодушным из всех, с кем вы встречаетесь ежедневно. Так начинает свой рассказ о личных впечатлениях от встречи с прославленным детективом журналист Дэвид Кристи Мюррей, но тут же замечает. Он в полной мере владеет искусством, которым, по слухам, прекрасно владеет Отто фон Бисмарк, сказав все, не сказать ровным счетом ничего. Это интервью для нас особенно интересно, потому что загадочность нашего героя определяется еще и тем, что он категорически не любил общаться с прессой. В этом он являл собою полную противоположность своему учителю, Чарльзу Филду, любившему славу и внимание прессы. полоки напротив, охотно использовал печать, английскую и континентальную, но всячески избегал внимания журналистов к своей персоне. Тем ценнее редкие свидетельства о нем единственного газетчика, с которым он согласился пообщаться незадолго до того, как решил отойти от дел. Например, журналист обратил внимание на то, что полоки усадил гостя лицом к свету, так что он мог видеть Мюррея, а вот его гостю было гораздо труднее рассмотреть хозяина, оказавшегося в глубокой тени. Правда, детектив тут же извинился, сказав, что вовсе не стремился к подобному эффекту, просто его кабинет устроен таким вот образом. Даже дом знаменитого сыщика имел своеобразный облик. Он, по словам Мюррея, словно бы вздернул плечи то ли из презрения к окружающим, то ли для сохранения каких-то своих тайн. Действительно, подавляющее большинство расследований, которыми занимался наш герой, покрыты тайной по сей день. Как уже было сказано, он избегал рекламы, но активно пользовался газетными объявлениями, подобно всем своим коллегам, частным детективам. И в этих объявлениях, благополучно дошедших до нашего времени, Полоке оставил невероятное число загадок. По сравнению с его объявлениями, объявления, скажем, Чарльза Филда читаются с той же легкостью, что и детские прописи. Примеры? Сколько угодно. Скажем, как вы оцените вот такую переписку? Каменное сердце. Стоит ли так мучить жертву? Все будет прекрасно, если вы немедленно встретитесь. Ваше поведение выглядит чрезвычайно подозрительным для тех, кому все известно. Оно выдает стремление ввести в заблуждение. Прежнее ваше поведение имело ту же цель. Мученик не может больше выносить такие оскорбления. Адрес прежний. Мистеру Поллоке, частное детективное бюро 13, падингтон грин И далее. Каменное сердце. Пятнадцать лет меланхолии. Долгие часы боли и тоски превратили меня в того, каким я сейчас являюсь. Но поскольку предмет нашей любви перешел в лучший мир, Каменное сердце смягчится, если мученик с покорностью, подобающей избранному псевдониму, согласится на условия предыдущего послания мистера полоки Пока это не сделано, ни о какой встрече не может быть речи. Мученик каменному сердцу. Я принимаю все условия, за исключением той части пятого параграфа, которая относится к корке. Я оставила все необходимые документы у мистера полоки Каменное сердце мученику. «После стольких лет страданий, для чего мне богатство? Поскольку нашего кумира больше нет в живых, я не буду настаивать на принятии пятого пункта. Пусть наша встреча состоится в приближающуюся годовщину того события, которое навсегда запечатлелось в нашей памяти. И пусть оно не будет осквернено даже намеком на жадность, я сообщу мистеру Поллоке время и место нашей встречи». «При чтении этих объявлений...» Воображение рисует историю, полную страстей и обманов, потерь и обретений, которая вполне заслуживала бы целого романа. Еще одна история, всего лишь в одном объявлении. Гастону. «Я, наконец-то, увидала вас, но, увы, слишком поздно. Я жена другого, и если будет суждено встретиться, то только посторонними». Я умоляю вас вернуть мои письма мистеру Поллоке. Я молю Бога, чтобы вы немедленно уехали за границу и забыли о существовании Бутона. Прощайте. Тут, очевидно, дело связано с шантажом, борьба против которого составила значительную часть славы Игнациуса Пола Поллоки. А вот, похоже, краткий отчет о проделанной работе, то ли результат слежки, то ли оценка поведения от 21 июня 1870 года. Тартар. Они выглядят слишком веселыми для похоронного кортежа. Поллоки, 13, Паддингтон-Грин. Может быть, действительно оценка лицемерия близких некоему покойнику людей, а возможно образное выражение вроде «пира во время чумы». Иные его объявления производят впечатление шифрованных шпионских посланий. Вот, например, объявление, появившееся в «Таймс» 10 ноября 1865 года. Дипломат. Если бы не стремление осудить, он был бы прав. Между 20 и 23 декабря произошла ошибка из-за неверного представления. 19.384. 72.54. 293.025. 016. 34.930. Намек на то. Поллоки 13. Паддингтон Грин. Сразу же вспоминается журнал Стивенсовского Билли Бонса с его загадочными записями типа «Упал мки он получил все, что ему причиталось» или аналогичная шарада, которую в Дойловской долине страха решает Шерлок Холмс. Холмс снова расправил листок на своей пустой тарелке. Я встал и через плечо Холмса стал рассматривать необычную запись. 534, К2, 13, 127, 36, 31... 4, 17, 21, 41, Даглас, 109, 293, 5, 37, Берлстоун, 26, 37, Берлстоун, 9, 127, 171. Что вы об этом думаете, Холмс? Автор явно пытался передать какую-то секретную информацию. Но какой смысл в зашифрованном послании, если отсутствует ключ к шифру? На самом деле, как выясняется далее, прочитать подобное послание в те времена особого труда не составляло, да и сейчас тоже. Речь идет о простейшем шифре, использовавшем распространенные повсеместные издания, от Библии до почтового справочника. Цифры же означают номера страниц, колонок и глав. А вот объявление не менее загадочные, чем выше приведенные шифровки, но только в другом роде. Мирянин. Рим. «Наш, 50, 52, 53, в безопасности, 51, 52, угрожающие отпечатки пальцев, 51, боролся благородно, полоки 13, Паддингтон-Грин». Если речь идёт действительно о дактилоскопии, а не просто, скажем, о кровавом отпечатке на стене, то, выходит, Игнациус Пол полоки интересовался ею ещё в 1870 году, за 7 лет до начала работы отца дактилоскопии Уильяма Гершеля и за 25 лет до официального введения дактилоскопии в практику английской полиции. Хотя он здесь, разумеется, не одинок. Я уже говорил о прозрениях видока. Все эти таинственные послания регулярно публиковались в колонке страждущих газеты «Таймс». Так назывался раздел, в котором помещались частные объявления о розыске пропавших людей, похищенных вещей и тому подобное. Объявления Игнациуса Поллоки, как шифрованные, вроде приведенных выше, так и вполне обычные, о конфиденциальных сведениях и вознаграждениях за них, печатались не только в «Таймс». Но этой газете он отдавал безусловное предпочтение, о чем со сдержанной гордостью поведала редакция «Таймс» в некрологе, посвященном Поллоке и появившемся на страницах газеты через три дня после смерти знаменитого детектива. Если Мюррей, посетив Полуки в 1882 году, рассчитывал узнать о каких-то скандальных секретах сильных мира сего, а сыщик, безусловно, знал очень много и о многих, он просчитался. Полуки предпочел подчивать газетчика анекдотичными случаями супружеской неверности, иногда мнимой, иногда реальной. Например, рассказал, как однажды ему пришлось выполнять два заказа одной семьи. Сначала некий джентльмен попросил проследить за женой, которая, как ему казалось, неверна мужу. А потом сама супруга, подозреваемая в неверности, обратилась к нему же на падингтон грин 13 с просьбой проверить подозрения в отношении мужа. Агенты Поллоки проследили за обоими супругами и убедились в том, что оба сохраняли верность друг другу. Узнав о результатах расследования, клиенты Поллоки устыдились собственных подозрений и простили друг друга.